Глава 29 Сон никак не желал приходить, хотя измученное тело буквально молило об отдыхе. Мозг работал лихорадочно, яркими вспышками, бросая воспоминания о том, что пришлось пережить. Сейчас она была в безопасности, дети тоже. Но что было бы, если думать об этом не хотелось, но и думать не получалось. Лера стискивала зубы, закрывала глаза, из которых непрерывным потоком строились слезы. Она так испугалась сегодня, как не боялась до этого никогда в жизни. Страх смерти, ужас от боли — все это было по-прежнему четким, свежим. Наконец сознание начало успокаиваться, и Лера провалилась в глубокий сон без сновидений. А когда проснулась, почувствовала себя полностью отдохнувшей. Была глубокая ночь. В спальне едва горел единственный ночник, на полу плясали отблески пламени от камина. Лера пошевелилась была, но тут же поморщилась — Ноги словно залила свинцом. Приподнявшись на локтях, она увидела Аджита, обнимавшего ее колени. Он спал, неудобно свернувшись на самом краю кровати. Осторожно протянув руку, Лера ласково коснулась смоляных прядей. Пропустила через пальцы. Волна нежности пронзила сердце, разлилась в груди, не давая вздохнуть. Словно почувствовав, что она проснулась, Аджит моргнул и медленно открыл глаза. Увидел, что она смотрит на него, выпрямился резко, потянулся к ней, но замер в нескольких сантиметрах от лица. Обжёг горячим, взволнованным взглядом. «Ты как?» — спросил хрипло, тихо кашлянул. «Уже в порядке. Лера сама не могла понять, почему улыбается. Коснулась его лица, провела по отросшей щетине. «Ты давно здесь?» — приехал, как только узнал. Аджит прикрыл глаза на несколько секунд, позволяя себе насладиться ее лаской. Но вот уже собрался, с видимым сожалением отстранился, смягчив свой отказ тем, что взял ее за руку и погладил костяшки. «Почему ты поехала? Почему не позвонила мне?» «Ты не прислал машину». Лера не спрашивала, утверждала. Аджит качнул головой. «Кто-то взломал твой телефон, написал от моего имени». Конечно, можно подумать, что это Лия, но сейчас у тебя слишком много врагов, чтобы сходу обвинять ее. Я тоже в замешательстве, призналась Лера. Неужели меня настолько возненавидели в Милларде, что решили убить только за несколько законов? Ты сама понимаешь, как они повлияют на жизнь. Думаю, мы не можем сбрасывать это со счетов. Но с этого момента лучше не выходить из дома и ограничить все контакты с внешним миром. До твоего выступления будешь под усиленной охраной. Я пришлю. Спасибо. Она склонила голову украдкой прикусив губу. Хотелось, чтобы он остался с ней, а не присылал охрану, хоть десяток, хоть сотню. Если позволишь, тихо сказал он, чуть сильнее сжав ладонь. Я тоже останусь. Правда? Глаза Леры ярко вспыхнули. Она даже не попыталась скрыть облегчение и радость. Не могу представить, что ты здесь одна, нехотя признала Джид. Лера промолчала, только выдохнула беззвучно. «Хочу поскорее увидеть малышей», — наконец сказала она. «Они, наверное, спят сейчас на утром». «Лера», — перебила джита что-то в его голосе заставило тревожно сжаться. «С ними все в порядке, но они сейчас лежат в боксах. За ними наблюдают врачи». «Что с ними?» Лера дёрнулась, делая попытку встать, но Аджит мягко надавил на плечи, снова укладывая ее на подушки. Они не недоношены, к тому же двойняшки. «Врачи говорят, что все будет в порядке, но какое-то время им придется провести отдельно от нас и от друг друга». «Ты уже сделал тест?» — прошептала она, не в силах сдержать слезы. «Нет». Аджид посмотрел в ее глаза и осторожно убрал прядь волос с лица. «Успеем еще, Сейчас это совершенно неважно». «Неважно», — эхом повторила она. Аджит вдруг скинул обувь и забрался на одеяло, лёг рядом с ней, обнял. «Ты не против, если я посплю рядом с тобой?» «Конечно, нет». Слабо улыбнулась Лера и сама уютно устроилась в кольце его рук. «Если Аджит говорит, что с детьми все будет в порядке, значит, так и будет. Очередное испытание, которое они переживут вместе, и обязательно станут сильнее. А все, кто желал им смерти, сами найдут её. Пусть даже и не от ее рук». «Немыслимо». Лия рвала им металла, расхаживая по спальне. Остановившись у кресла, она силой пнула его и поморщилась от острой боли в мизинце. Это отрезвило. Все это время Ландер молча наблюдал за ней, терпеливо ожидая, когда она наконец успокоится и объяснит, что происходит. Час назад Лия получила какое-то сообщение и после этого как с цепи сорвалась. Но сейчас гнев постепенно пошел на спад. И Лия остановилась перед Ландером, тяжело дыша. Эту суку ничем не убьешь! Ты о ком? поинтересовался был Ландер, но тут же выпрямился, уперся ладонями в колени и требовательно спросил: Сарасвати? Да, эта шлюха отжита. Ничего ее не берет, ни ее, ни ее отродье. Только не говори, что ты попыталась ее убить! Угрожающе тихо произнес Ландер, поднимаясь. Плохая вышла попытка! скривилась Лия. «Надо было лошадиную дозу колоть, не нежничать». «Идиотка!» Ландер схватил ее за плечи и встряхнул. «Ты вообще думаешь хоть когда-нибудь своей головой?» Лия испуганно моргнула. Она впервые видела Ландера в такой ярости. На миг внутри даже все сжалось, словно она впервые разглядела его. Настоящего. «Я должна убить ее! Упрямо произнесла она. «У нас все выверено до мелочей. Зачем ты полезла к ней раньше срока?» — прошепел Ландер, сузив глаза. «Чего ты хочешь? Чтобы Ракеш от нас отказался? А потом что? Как ты собираешься подбираться к Каджиту без его родного брата?» «Ракеш не узнает. Никто не узнает, что это я организовала. Никаких следов не осталось. Водитель, который вез ее через лес, в том лесу и остался. Я дала ему яд замедленного действия». «Пора завязывать с ядами», — мрачно сказал Ландер, остывая. Рожал руки, выпуская Лию, нервно прошелся по комнате и остановился у столика. Налил вина и залпом осушил бокал. «Ничего не делай, не посоветовавшись со мной. Мне и так теперь думать, как успокоить Ракеша. Обещаешь?» «Обещаю», — покорно кивнула Лия и снова посмотрела на него долгим, внимательным взглядом. Еще недавно она не видела в Ландере ничего, что могло бы зацепить ее сердце. Тень будущей высшей. Умный, расчётливой, но она сильнее. Сейчас лия впервые подумала, что Ландер может просто скрывать свою силу, и что перед этой силой она, возможно, с охотой склонилась бы.